Толпа сдвинулась плотнее. Звериное любопытство, сладострастное ожидание скандальчика засверкало у всех в мятых, неумытых, еще, гноящихся глазах. Эмелька побледнел. Он испугался за нового своего друга. А что, как эти чужаки всем стадом кинутся на графа и убьют его? Отдайте добром сару. Это говорю я, Ванька граф. Тогда те двое. И, видя поддержку в толпе своих, стали бить неожиданного заступника обидными словцами. «Граф! Эк невидаль! Граф! А я вот царь! А я король! А может и хуже!» И толпа угрожающе, насмешливо взъерилась. «Мы тоже валеты до да князья! Много таких графов до да баронов! Слон ты! Не твое дело и не ссуйся, а то пятки к затылку подведем!» Глаза великана налились кровью. Он по львиному шагнул к нарам, схватил за ногу сначала одного, потом другого парня и по очереди швырнул в угол. Он швырял их без натуги, с легкостью, как щенков за хвост. Толпа еще не успела опомниться, а Ванька-граф, пиная ногой в бока, в зад, в морду валявшихся парней, хрипел. «Увыю, гады! Отдайте деньги!» Толпа с рычанием бросилась к нему. «Не трог наших!» «Ребята, бери на шара, катай его!» Граф резко обернулся к толпе, встал перед ней с скалой и разинул свою львиную страшную пасть. «Ша, не подходи, покалечу!» Он справа налево взмахнул кулаками, будто стальной косой, и народ, как трава, пластом повалился на пол. Кипящее настроение толпы сразу упало до нуля. «Отдайте!» «Отдайте деньги!» – раздались торопливые выкрики, шарахнувшиеся кто куда шпаны. «Это верно он, Ванька-граф. Мы его по Москве знаем, по Питеру. Он налетчик, он свой в доску». Тогда парень в синей рубахе с разбитым в кровь лицом кинул Амелькин бумажник к ногам Ваньки-графа. «На, подавись!» – сказал бы по-хорошему. «А то нет, на драку лезет. Мы же здесь в вновь!» Ванька-граф ушёл. Парень поднялся с полу, наскоро вытер рукавом окровавленное лицо, с ехидным презрением по адресу ушедшего сказал толпе. «Ха-ха! Налетчик, сволочь! Это ж идиот! Псих! Все налетчики – идиоты! Сплошная дурость! Стопорит человека! Руки вверх! Жизнью своей рискует! А ради чего? Да он и сам дурак не знает! Да может, у фраера всего три копейки в кармане! Тьфу! Идиот!» «Вот кто ваш Ванька-граф!» Остывшая блатная шатия поддерживала пострадавшего вора таящимся с мешком и хохотком, однако с опасением оглядываясь в сторону ушедшего верзилы. «Налетчик!» – с язвинкой, чтобы не обидеть вора, говорила толпа. «Тоже специальность. Всякий обормот может быть налетчиком». «Ха! Трудное дело!» – взял шпалер в руки. «Вот тебе и налетчик!» Ванька граф умывался в уголке. Его прохватывала нервная дрожь. Сплевывая, он бубнил соседу. Только руки от сына опоганил. Карманник. Тьфу! Разве это человек? Тоже подумаешь занятие? У баб носовые платки таскать? Только дурак на это способен. Это не люди, а мразь. Да ни один уважающий себя налетчик с роду не унизится до того, чтобы пойти на воровство. А он, мерзавец, у своего же хотел отначку сделать. Так кукушка и петух, утверждая обратный смысл басни Крылова, заглазно порочили друг друга.